Глава 4. Сторонясь толчей над колоннадами, Фрэнсис мерил державное пространство площади, залитой светом поднимавшейся луны. Он был, не ведая о том, заключенным материалистом. Странное действие, которое произвела на него комната, до этого столь же странное, подействовавшее на других близких его покойного брата, не очень обескуражило эту чувствительную натуру.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 Откуда к черту вы знаете, что мислок вот приезжает в Венецию? скричал он. Она рассмеялась. Ядовито, с издевкой. Допустим, догадалась. Ее тон, а может, этот, вызывающий дерзкий взгляд, взбесили его. Леди Монт бари начал он. Не продолжайте, перебила она его. Как теперь зовется жена вашего брата Стивена? А я. Ни с кем не делюсь своим титулом. Назовите меня тем именем, что было у меня до моего злосчастного замужества. Будьте любезны. Назовите меня графиней Нароной. Графиня Нарона, — продолжал Фрэнсис, — если, пользуясь знакомством со мной, вы намерены задавать мне загадки, то это со мной не пройдет. Либо вы на чистоту, либо, с вашего позволения, я...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 Я оплачу щедро, это в моих интересах. Если напишу пьесу я, вы ее прочтете?» Фрэнсис опешил. «Что вас надоумило писать пьесу?» — спросил он. «Случай?» — ответила она. «Мне довелось рассказать покойному брату о визите к мисс Агнес в последний приезд в Англию».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 поверх сложенных пальцев. Вот как это делается, — холодно ответила она. «Барон — Барон Ривар. Она подняла на него вспыхнувшие гневом темные глаза. — Мои дела. Это моя тайна, мистер Уэствик. Я сделала вам предложение, и вы пока не ответили мне. Не говорите «нет», сначала подумайте. Вспомните, какую жизнь я прожила.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 то я намерена загрузить мое изболевшее воображение работой, о чем я вам уже сказала. Вы понимаете меня хоть чуточку лучше. О деле мы договорились, и не выйти нам теперь, дорогой мистер Уэствик, из душной комнаты на свежий воздух? Они встали. Про себя Фрэнсис заключил, что мороскиновый пунш, другой причины он не видел, развязал графине язык.